Трубочки из лаваша с ветчиной и сыром. Один тонкий лаваш, 200 граммов любого твердого сыра, 200 граммов ветчины, 20 мл растительного масла, 20 граммов сливочного масла. Сыр и ветчину нарезать соломкой одинакового размера. Лаваш нарезать на полосы на 2 см больше полос начинки. Завернуть начинку в лаваш. На сковороду влить растительное масло, растопить в нем сливочное и обжарить трубочки.